да едва различимого шепота. Это само по себе уже предвещало интересное продолжение, и никто особенно не удивился, когда женщина начала заявление «Я знаю, кто убил Улафа Пальме». Со сцены чуть иронично предположили, что коли женщина обладает такой высшей степени важной информацией, было бы не безинтересно,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 Речь идет о работе несколько другого рода. Не знаю, как лучше объяснить, но могу сказать лишь, что Хенрик Вангер весьма заинтересован в том, чтобы встретиться с вами и проконсультироваться по личному вопросу. Вы выражаетесь чересчур неопределенно. Прошу меня простить. Но могу ли я надеяться все-таки уговорить вас нанести визит в Хедестад?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 «Я — Лизбет. Камила – это моя сестра». Мать смутилась, и Лизбет Саландер предложила пойти посмотреть телевизор. Традиционный для сочельника час мультфильмов Диснея Микаэль Блумквист провел с дочерью, Перниллой, на вилле у бывшей жены Моники и ее нового мужа в пригороде Солентауна. Он привез Пернилле рождественские подарки — Посоветовавшись, они с Моникой договорились подарить дочери iPod MP3 Player размером чуть больше спичного коробка, но способный вместить все собрание дисков Перниллы. Собрание же было весьма солидным, и подарок оказался довольно дорогим. Отец с дочерью около часа просидели вместе в ее комнате на втором этаже. Микаэль развелся с матерью Перниллы, когда ей было пять лет,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 А затем поезд шел мимо редкой цепочки промышленных городков вдоль побережья батнического залива. Хедестат принадлежал к числу самых мелких и располагался примерно в часе езды к северу от Евле. Ночью была страшная метель, но когда он вышел из поезда, погода прояснилась и воздух обжигал холодом. Микаэль сразу же понял, что...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 По традиции, руководитель концерна Вангер всегда жил здесь, но Мартину Вангеру захотелось чего-нибудь посовременнее, и он построил виллу в самом конце мыса. Микаэль огляделся и задумался над тем, какому безумному порыву он поддался, когда принимал приглашение адвоката Фруда, И решил, что по возможности вернется в Стокгольм этим же вечером. К входу в дом вела каменная лестница